Глава 6. Из жителей Киева приезду предславы наиболее обрадовалась княгиня Ярамила. Оторванная от родины, она высоко ценила каждую каплю крови своего рода, каждого человека, который укреплял корни ее детей в этой чужой для них земле, где не жили их чуры и не высились могилы их предков. Дочь родной сестры была для нее настоящим сокровищем. и она обрадовалась Предславе не менее, чем могла бы обрадоваться родная мать. За последние четыре года Предслава нередко встречалась с Ольговым семейством в Киеве или Коростине, и уже давно хорошо знала их, самого Ольга, его жен, его сына Свенельда и двух дочерей. Кроме того, здесь собралось немало прочей родни. Из Ладоги приехал Вуй Велем с дружиной. Из родимического гомья воевода Белатур, двоюродный брат предславенного отца. Прибыли двое младших полянских князей, Унебор Черниговский и Береслав Переславльский, с нарочитыми людьми своих земель. Не только княжий двор, но и дома знатных киевлян, гостиные дворы оказались забиты, на Подоле было не протолкнуться. Последние годы Подол, прежде пустынная низина, уже выглядел отдельным поселением. Столько исп, клетий и дворов там появилось. Даже наводнения при разливах Днепра, время от времени смывающие постройки, уже не могли прогнать отсюда людей. Торговые связи ширились. Каждый год через Киев проходили, проезжали и проплывали сотни торговых гостей. Святилище Велеса процветало от многочисленных подношений. Теперь Киев стал даже больше Коростеня, и Предслава с трудом верила, когда ей рассказывали, что всего 20 лет назад, в годы молодости ее матери, было наоборот. Успели почти в последний день. На следующее утро было назначено прощание невесты и жениха с прежней волей, а еще через день сама свадьба. Толком отдохнуть Предславе не удалось. Ее поместили в избе самих Ольга и Ярамилы, где постоянно толпился народ. Такой чести она совершенно не ждала, поскольку тут же жил Свеннельд, жених, которому накануне свадьбы не следовало общаться с вдовой. Но князь Ольг не придал этому значения. Он верил, что его удачи хватит для защиты семьи. «Здесь жили твои родители. Ты появилась на свет в этом доме и имеешь полное право быть принятой под этим кровом, что бы с тобой ни случилось», — сказал он предславик. «Никто не назовет тебя неудачливой, судя по тому, что я вообще вижу тебя здесь и потому, что я слышал». Он сказал правду. Этот дом был для Предславы родным, но ее увезли отсюда, когда ей было всего три года, и она почти его не помнила, а что помнила, не узнавала. В те давние года и клеть казалась просторнее, и вся утварь крупнее. Оглядываясь, она не вспоминала детства. А ощущала лишь какие большие перемены принесли Киевской земле последние два десятилетия. Вместо потомков Кек, которым со стороны матери относился ее отец, князь Оскольд, здесь давно и прочно утвердился пришелец, Русин Ольг, в прошлом от Хельги из хологоланда. С древним родом полянских князей не связанный уже никак. С племянницей жены князь Ольг всегда общался по-родственному, но сейчас предслава видела в его глазах совершенно особое внимание и любопытство. Киевскому князю было под пятьдесят. Возраст зрелости еще далекий от дряхлости, и выглядел он так хорошо, что никто не удивился бы, вздумай он сам еще раз жениться. Рослый, крепкий, Ольг не утратил силы и гибкости. и в его светлых волнистых волосах совсем не виднелось седины. Взгляд был по-прежнему острым и умным. Когда в вечер приезда предслава воротилась из бани, князь уже ожидал ее, желая немедленно послушать о событиях в Коростине. И с ним за столом сидели двое знатных родичей воевод. Велимысл Ладожский и Белотур Радимический. Разговоры пришлось вновь отложить ради объятий, восклицаний и слёз. Воеводу Велима, родного брата своей матери, предслава видела довольно часто, почти каждый год. Приезжая в Киев по торговым делам, он никогда не жалел времени на то, чтобы навестить в Коростине единственную дочь своей любимой сестры или дождаться, пока она сама прибудет в Киев. Воеводу Белатура она тоже любила. Это был добрый, щедрый сердцем, искренне к ней привязанный человек, тоже нередко навещавший ее в коростине. Предслава понимала, что очень много для него значит, но думала, что за отсутствием родных дочерей он неростраченную любовь перенес на дочь двоюродного брата. Один из последних побегов уже почти сгинувшего рода полянских киевичей, которым по матери принадлежал и сам. Княгиня Ярамила, особенно когда видела их стоящими рядом, Думала, вероятно, нечто другое, но не считала нужным говорить об этом с Предславой, коли ее собственная мать предпочла промолчать. Да и несомненное сходство Предславы с Беллатуром, как по внешности, так и по сочетанию дружелюбия и мужества в душе, легко можно было объяснить родством воеводы и покойного оскольда. «Я, как узнал про Володыню, так хотел сам к тебе приехать». — говорил Белатур, обнимая ее. — Как ты теперь? Тоскуешь или уж отпустила? — Да, отпустила, пожалуй, — сказала Предслава, но подумала при этом не столько о Володыне, сколько о змее, приходившем в его облике. О звере забыть реки она не стала рассказывать. Едва ли удастся совсем скрыть это, ведь о змее знал весь Коростень. Но она правильно понимала, что для Ольга и воевод гораздо важнее положение дел в самом городе, чем возле ее вдовь лежанки, Поэтому подробно рассказала лишь о попытке Крепимера заменить ее быляной, а Свенальда собой. Поговорить спокойно не получалось. В избе кипела суета, то и дело прибегали какие-то женщины, то смутно знакомые, то незнакомые вовсе. постоянно задавали княгине вопросы о рушниках, караваях и кто за кем пойдет. На предславу, которую за время вдовства тут видели впервые, косились с любопытством, но по глазам было ясно, что сейчас все мысли киевлянок сосредоточены на другом. А князь словно не замечал этого мельтешения и бормотания, не отрывая глаз от предславы. Зато, когда вошел в аята, еще с мокрыми волосами после бани, в распахнутом кожухе, князь сразу его заметил и сам встал навстречу. Невиданная честь. Мало того, Ольг обнял Ваяту, благодарно похлопал по плечу. «Сыне мой дорогой!» Ярамила тоже кинулась его целовать. «Вот спасибо тебе!» Чуяло мое сердце, что тебе надо за Славуни ехать. От такой беды ты ее и нас всех спас. Предслава обнаружила, что не только Велем, тот всем видом и словами выражал удовольствие от встречи с сестричем, но и княгиня Яромила выделяет Ваяту из прочей молодой родни, о чем он сам тоже ранее не упоминал. С его матерью, Светодарой, своей двоюродной сестрой, Яромила в детстве и девичестве была дружна, и особенно они сблизились в те несколько лет, когда жили в Ладоге, обе без мужей, но с маленькими детьми на руках. У Ярамилы этим ребенком был Свенальд, тогда еще носивший имя Огнебош и считавшийся сыном Волхова, а у Светодары – Ваята. Матери нянчили их вместе, но Ярамила увезла сына в Киев, когда тому было всего четыре года, поэтому оба троюродных брата не сохранили друг о друге почти никаких воспоминаний. Если бы не материнские рассказы, Они вовсе могли бы не узнать о том, что в младенчестве играли с одними и теми же чурочками, ползая по медведине у ног своих дедов, волхва Святобора и воеводы Домогостя. Но Ярамила, хоть и не видела сестрича шестнадцать лет, по-прежнему любила его. Ваята тепло обнял ее, она, к тому же, и чертами лица напоминала ему мать. Но со Свенальдом они разве что кивнули друг другу. Им было не из чего враждовать, но и подружиться что-то мешало. Возможно, то, что каждый из них сам по своему складу был вожаком и не нуждался в вожаках рядом с собой. И все же под укоризненным взглядом матери Свенальд подошел и обнял вояту, Не так, чтобы нехотя, а скорее чуть снисходительно. И Ваята также снисходительно похлопал его по спине, подмигнув над его плечом при славе. Многие очень радовались бы такому родству и вниманию со стороны сына и наследника могущественного киевского князя. Но Ваято, хоть и не имел никаких владений и особенных богатств, держался с нерушимым достоинством, вовсе не считая себя чем-то хуже. «Чудные дела творятся, братья!» – насмешливо сказал ему Свенальд, но предслава чувствовала в его голосе легкую настороженность. Тут уже такие кощуны про тебя рассказывают. Дай посмотреть, руки не в золоте по локоть. Он шутливо задрал рукав Ваятиной рубахи. Ноги не в серебре по колено. Полница земля русская слухом, будто ты на Калиновом мосту со змеем сражался о двенадцати головах и двенадцати хоботах. Когда успели только. Ваята вопросительно посмотрел на предславу, но та покачала головой. Она об этом не рассказывала. Однако нечего было удивляться, ведь вместе с ними приехала не только воятина дружина, но и толпа деревлянских старейшин, а клятвы молчать они ни с кого не брали. «Да весь Киев уже знает, и говорят, братья любезные, что ты сам в корости не князем сесть метишь». «Это еще что за хрень?» Ваята переменился в лице, а княгиня Ярамила поморщилась и покачала головой. Теперь ясна была настороженность Свенельда. Предслава похолодела. Если в то же самое верит Ольг, то в Киеве их ждет змей похуже деревлянского. Ваята показал себя достойным сыном своего древнего и знатного рода, заметил Ольг с видом явного одобрения. «Я горжусь тем, что он мой родич». В одиночку он сделал то, на что нам семнадцать лет назад понадобилось войско в несколько тысяч копий. Он снова завоевал для нашего рода деревлянь, когда она пыталась воспользоваться смертью Володыни, чтобы отпасть от Киева. Я догадывался, что они попытаются это сделать. «Так почему же?» – начала Предслава и осеклась. Она хотела спросить, почему же тогда он не прислал туда полки с воеводами? Но теперь, только глянув в его невозмутимое лицо, поняла и сама. «Я знал, что ты справишься с ними». Ольга перевел взгляд на предславу. «Ты – достойная дочь своих родителей. Ты четыре года правила деревлянами. Они привыкли видеть тебя своей госпожой. И я не сомневался, что ты верна своему роду и не захочешь нарушить права твоего брата. Ты и Ваята удержали деревлян от неповиновения. Отсекли самую опасную из голов этого змея. За это вам следует великая честь. Уже завтра вы убедитесь, как я ценю тех из своей родни, на кого можно положиться. А перед тем, как воздавать честь, Ольг Киевский нарочно бросил ее, молодую вдову, почти в одиночестве среди деревлян, жаждущих воли. Как бы оставив предславу и деревлян на произвол судьбы, он наблюдал за ними и ждал. Не захочет ли вдова взять власть в свои руки, подобрав нового мужа взамен Володыни? Как воспримут эту возможность деревляне? И кто из них посмеет выступить? И ей же, предславив в том случае, если она предпочтет сохранить верность киевским родичам, предстояло отыскать средства борьбы. Для этого ей прислали всего только Рулова и Ваяту. Их видимая слабость подвигла часть старейшин во главе с Крепимером на попытку захватить власть. Но тут коса нашла на камень. Вернее, на волчий клык. Руками вояты Олька долел деревлянского змея и достиг своей цели, по виду даже не вмешавшись. Не зря он носил прозвище вещей и так гордился благословением, полученным давным-давно от самого бога высокого пламени, хитроумного Локи. Умел ли он предвидеть будущее? Или это лишь способность учесть все обстоятельства и четко просчитать наиболее вероятное развитие событий? Да, его расчет оказался верным, замысел удался. Но в случае неудачи он ставил под удар и Предславу, и Ваяту с дружиной, и Рулова уже много лет своего верного соратника. Пойди что-то не так, ладожан в корости не могли бы просто перебить. а строптивую княгиню, слишком верную кровному роду, бросить в вужу с камнем на шее. И, сообразив все это, предслава на миг пожалела, что не объявила Ваяту гласно своим мужем и князем деревляне. После победы на Божьем поле они смогли бы даже заставить племя смириться с их недозволенным браком. Если боги приняли их сторону, смертным лучше промолчать. Да, это было бы крайне безрассудное решение. и Предслава подумал об этом только с досады на Ольга, который использовал их с как приманку, рискнул племянниками жены ради собственного сына. А теперь она, сохранив свои права на деревлянь, преподнесла ее в подарок к свадьбе своему брату Свенельду, будто каравай на серебряном блюде. Если бы Крепимер победил, Свенельду пришлось бы силой завоевывать наследство своей будущей жены Людомилы, А так все права остались в их роду. Но Предслава одолела досаду и подумала, пока дар не вручён, она может хотя бы поторговаться с Ольгом. Он сам хитер, как змей, но его нельзя назвать бесчестным. Он действительно готов наградить их в ответ за эту услугу. Вот только чего пожелать. Предслава пока не знала, чего ей хочется, и потому просто улыбнулась, бросив в Аяте многозначительный взгляд. «Здесь, в русской земле, ты мне за место отца, княжа». А все вдруг вспомнили, что отцом предславы является князь оскольд, тот, кого Ольг убил и чьи права присвоил. Сейчас, 17 лет спустя, их уже едва ли кто посмел бы оспорить. Но предслава в силу своего происхождения была носительницей прав и на нынешнюю русскую землю, бывшую Полянскую, и потому заключала в себе опасность даже для Ольга. Не верь наветам, мы своей крови всегда верны и на родню злого не замыслим. Я не сомневаюсь. Ольг тепло улыбнулся ей. Но уж в чем, а в простодушной доверчивости его нельзя было заподозрить. Ты мне как дочь, и как о дочери родной я тебе позабочусь. Надеюсь, недавняя потеря не помешает тебе посетить свадебный пир твоего брата. У меня найдется такое платье для тебя, что все признают. Такой молодой и красивой вдове, как ты, ни в коем случае нельзя прятать свою красоту от людей. Да-да, я хотела тебе показать. Иди сюда скорее, моя голубка. Княгиня Ярамила вскочила, обняла предславу и потянула в дальнюю часть избы, где стояли у стены несколько больших ларей. Нам привезли такие аксамиты, мы и не видели еще таких. «Я для тебя подобрала кое-что, но если другое приглянется, бери, мне ничего не жалко». Недостатка в цветном платье Ольг не испытывала раньше, особенно после состоявшегося пять лет назад удачного похода на Миклоград. Предслава тогда жила в Плескове, но когда она приехала сюда год спустя, русская земля и деревлянь еще были полны будоражащими рассказами о походе, о сражениях, Об осаде города с огромными до неба каменными стенами, а не видан на богатой добыче. Весь Киев своими глазами видел небывалое зрелище, когда лодии возвращались по Днепру от греческого моря, Ольг приказал перед походом к стольному городу в знак победы повесить на мачты и на борта дорогие поволоки аксамиты. Развернутые отрезы тканей, разное платье непривычного покроя, Какие-то покрывала, скатерти, чего еще не разобрать, свисали с бортов и полоскались в Днепровской воде, колыхаясь на ветру. Ярко-красные, зеленые, синие, голубые, лиловые, желтые, гладкие и с вытканными узорами, изображавшими невиданных зверей. Птиц, растения, кое-где с золотым и серебряным шитьем, с тесьмой из золотого шнура, усаженной самоцветами. Всё это сияло и блестело под солнцем яркого дня ранней осени, такого тёплого и солнечного, будто сами боги разом выглянули из сварги, чтобы подивиться богатству и удаче князя Ольга. Весь Киев, со своих кручь наблюдавший возвращение дружины, был так потрясён, что даже годы спустя об этом не утихали разговоры. Рассказывали, будто дорогие аксамиты служили Ольгу парусами на всём пути домой. Из той добычи Ольга сделал щедрые подарки всем женщинам своей семьи, не забыв и сестер княгини в Плескове и Изборске, да и в Свинеческе тоже. И когда предславу привезли в Коростень, прибывший на свадьбу киевский князь одарил ее красивыми шелками. Теперь они в составе ее приданного и подарков тоже были при ней. Но сейчас он снова мог одаривать. Посольство, вернувшееся от греков с заключенным наконец-то договором, привезло множество дорогих тканей цветного платья, как подаренных, так и вымененных на куницы бобров. В больших ларях княгини хранились только самые лучшие, и у предславы разбежались глаза, когда она увидела это изобилие насыщенных цветов, золотую вышивку, нашитые самоцветы. Особенно поразила ее одна застежка для плаща. Круглая, золотая, украшенная тонкими изящными узорами из напаянной золотой проволоки, с крупной неровной жемчужиной в середине и четырьмя самоцветами по сторонам. Один из них был льдисто-белым, другой – нежно-розовым, а два – бледно-зелеными, где сероватый оттенок был чуть-чуть разбавлен голубым. От них невозможно было оторвать глаз. Этот удивительный цвет и питал, и успокаивал, и воодушевлял одновременно. «Это смарагды», — пояснила княгиня Ярамила, увидев, на что предслава засмотрелась. «Эти еще бледноватые, а бывают яркие, будто трава зеленая. Мне эти нравятся. На них смотришь, и будто легче дышать, не знаю почему. Возьми себе», — Ярамила сжала ее пальцы вокруг застежки. «Мне князь много таких надарил. Да мне уж куда носить, а ты еще молода». княгине была не права. В свои годы она сохранила удивительную красоту и стать, а лицо ее, тронутое морщинами, несло такой отпечаток душевной силы и мудрости, которые делали его прекрасным и значительным даже более чем в юности, когда она носила звание Девы Альдоги, богини Лели волховских славян. «Спасибо». Предславе не хотелось прямо с порога начинать выпрашивать подарки, да и наряжаться ей можно будет еще не скоро. Но чудные камни, полупрозрачные, серовато-зеленые, так ее очаровали, что не было сил с ними расстаться. Они словно говорили с ней, казались живыми и выразительными, будто глаза. Мужчины оставались возле стола. Бросив взгляд поверх Ларя, Предслава заметила, что Ваята что-то рассказывает. Судя по движениям его рук, подробно описывает ход поединка. И Предслава подумала, что если бы он погиб, ее не утешили бы даже все самоцветы в ларях княгини Яромилы. Все, сколько их осталось в самом Миклограде. Вскоре прибежали две ее сестры, Придиса и Заряла. А с ними явилась и младшая жена Ольга, Ведеслава Дировна. Заловка Людомила не пришла. Невесте в особенности следовало избегать общения с вдовой, но две молодые девушки успешно преодолели страх, доказывая, что недаром являются дочерями отважного князя Ольга. обеим им было сейчас по 16 лет. Придислава, дочь Ярамилы, была рослой статной девушкой со светло-золотистыми волосами, очень похожей на своего брата Свенельда, настоящей красавицей. Нрав у нее был легкий, дружелюбный, непоседливый, точь-в-точь, точь, как у Девляны в ее года. Велем шутил, что рожаницы перепутали дочек его сестер, когда доставали искры их души своего небесного колодца. И в самом деле, Придиса в качестве дочери гораздо больше подошла бы Девляне, а предслава Ярамиле. Когда Придиса вошла, предслава сразу заметила у той на шее шелковую косынку – знак просватания. Как и сама предслава, предиса была в горевой сряде, как и положено невесте, прощающейся со своим умирающим девичеством. Белый, только пояс был красным с черной вышивкой. Заряла дочь Ведеславы Дировны, пока еще носившая все признаки молодой воли, была меньше ростом, чем сестра, и вообще ничуть на нее не походила. Личико у нее было не так чтобы красивое, но миловидное, с чуть вздернутым носом. И особенно его красили выражение ума и капелька лукавства в серых глазах, улыбчивый рот и ямочки на щеках. Даже когда губы ее не улыбались, светлая тень улыбки лежала в чертах. И потому от младшей Ольговны трудно было отвести взгляд. Каждому, кто ее видел, самому хотелось улыбнуться. Сейчас обе пребывали в возбуждении. Завтрашний день, когда невесте положено прощаться с волей и девичеством, целиком был отдан ее подругам и сестрам, которым предстояло провести с ней все оставшееся время. Придису это все в особенности увлекало, поскольку ее собственная свадьба должна была состояться сразу после Свенельдовой. Их не играли вместе только потому, что у полян жених не ехал за невестой, а ее везли к жениху. Поэтому Людомилу еще четыре года назад привезли к Свенельду в Киев. А Придису теперь предстояло вести к Унебору в Чернигов. Правда, сам унибор сейчас тоже находился в Киеве и появился сразу после девушек. С ним пришел и Береслав с кем-то из своих людей. Так что теперь Ваяте пришлось встать, освобождая более старшим гостям места на лавках возле стола. Всем хотелось знать, как сложились дела в Коростине, поэтому Ваяту часто подзывали к старшим, задавали вопросы. Но унибор и береслав, как заметила предслава, хоть и делали вид будто внимательно слушают, то и дело бросали взгляды на девушек. У унибора тоже была повязана на шее шелковая косынка, вышитая руками преддисы. Они часто встречались глазами и улыбались друг другу. Видно было, что оба довольны своей участью и с нетерпением ждут свадьбы. Совсем стыд потеряли. шептала рядом с Притславой Ведица Дировна. «Жениху и невесте до свадьбы видится ни к чему, а он, вишь, притащился, да терпеть не может». «Да тебе жалко, что ли?» предслава посмотрела на Унибора. Ваято в это время наклонился к его уху и что-то сказал, бросив взгляд на девушек, и молодой черниговский князь покатился со смеху. «Он хорошо подходил при Дисе. Был таким же лёгким и смешливым, хоть и старше почти на десять лет. А Предслава думала, что зря это сказала. Наверное, ведется досадно, что дочь другой Ольговой жены уже сговорена, и свадьба назначена, а у её собственной дочери Зарялы ничего подобного. Предслава и сама заметила, что сегодня Заряла выглядит не такой весёлой, как обычно, будто её что-то гнетёт или обида на сердце лежит. Вечное девичье состязание, которое первый замуж пойдет. да им волю, в десять лет бы все повыходили. И куда спешат дуры? А сама ведь так гордилась когда-то перед плесковскими подружками, что с восьми лет просватана. На самом деле князем в Чернигове еще сидел старый чернегость, иначе чернига. Тот самый, что построил, собственно, город между полянскими весями на рубежах полянской и северянской земли и назвал в свою честь. Проведший всю жизнь в сражениях с Саварами и Казарами, старый князь Чернига уже одряхлел, а его сыновья в тех же сражениях сложили головы, поэтому наследником его был внук от старшего сына, Унибор. Ему было уже лет двадцать пять, но, имея несколько младших жен, Веденницы он до сих пор не брал, дожидаясь одной из дочерей Ольга Киевского. Ольг, согласная отдать ему любую, предоставил женщинам семьи самим сделать выбор. Он вообще никогда не вмешивался в чисто женские дела, полностью доверяя княгине Ярамиле. На самом деле выбирала Придиса и выбрала. «Сыне, ты чего там? Не хочешь ли у уняты на свадьбе по честным братам быть?» Наблюдая за веселящимися парнями, спросил Велем. «Не могу, отче, невеста его ведь мне сестра!» Ухмыляясь, отозвался Ваята, и все мужчины покатились со смеху, поняв, на что он намекает. «Да парень и сам не сплошает!» — хохотал Белатур, одобрительно хлопая по спине довольного жениха. Придиса покраснела, как спелые ягоды шипины, и уткнулась лицом в рукав. Предслава тоже покраснела, надеясь, что если кто заметит, то отнесет ее румянец за счет стыдливости приличной вдове. На самом деле ей пришла на ум та ночь в Коростине, после их с Ваятой свадьбы. Свадьбу-то они играли для змея, но Ваята явно жалела о том, что как женщина она для него запретна. «А это что еще за чудо выискалось?» — Заряла бросила на Ваяту любопытный взгляд. «Вежеству не учен, а возле князей оттирается». «Это мой брат», — начала предслава, надеясь, что сумеет остаться невозмутимой. Но тут ее потянули за рукав в другую сторону, и княгиня Ерамила прошептала ей на ухо. «Заря в печаль, что ей унибор не достался? Ты уж утешь ее как-нибудь, а то я ей каких только самитов не предлагала все злиться». «Да зачем сами ты, если не перед кем носить?» Предслава улыбнулась и поймала взгляд Береслава. Заметив, что она на него смотрит, он, сидя, слегка поклонился ей и разгладил усы. Предслава поправила убрус, натянув край на лицо. «Не подумают ли люди, что она слишком весела для вдовы и на чужих мужчин глаза пялит?» Береслав, мужчина лет сорока, с красивой русой бородой, и высоким, начавшим лысеть лбом, отвел глаза с несколько престыженным видом. Сам понимал, что не стоит так таращиться на знатную вдову. «И ей батюшка сыщет», — заверила Ярамила. «Теперь, как с греками замирились и до кончания утвердили, с нами всякий знаться хочет. Пожалуй, и саварские князья от казар отпадут, и к нам придут с поклонами. Женихов на всех хватит». и для Зарялы, и для тебя. Не век же тебе вдовой оставаться. Поживешь у меня пока. Как раз в чернигов снарядим, а ты мне взамен останешься, в утешение. Княгиня порывисто обняла предславу, заранее горюя о неизбежной разлуке с дочерью. Поживем с тобой до новой осени, а там год минет, косы отрастут, и тебя просватаем. Жаль с вами расставаться, кровиночки мои. Но ведь надо и вам гнездышки теплые вить. Вот, князь Береслав, чем не жених тебе? Ой, матушка, рано мне пока об этом думать. Предслава почти испугалась предложению остаться в Киеве, а значит расстаться с Ваятой. Среди такого множества кровной родни она согрелась душой. Показалось даже, что вернулась юность, когда она часто сиживала среди орущей, поющей многоголосой толпы. где славены, варяги, чудины говорят на трех языках одновременно, и тем не менее все друг другу родня, все спаяны воедино общей кровью, как корни одного дерева. В Ладоге, куда иной раз ездили на свадьбы, именно речение о той поминке садились за длинные столы в обширном воеводском доме. Собиралось человек по 50 а еще под столами ползали дети, слишком маленькие для взрослого застолья. И когда кому-то чего-то передавали с одного конца стола на другой, бабка Милорада любила приговаривать. «Вот какие у нас длинные руки, когда мы все вместе!» Даже слезы навернулись от щемящего чувства любви к этим людям, блаженства от этой связи, сладостного ощущения поддержки и безопасности в родном кругу. «Сейчас дам, сватушка, у нас тут руки длинные!» крикнул Ваято Белотуру, зачерпывая из бочонка ковшом что-то пенистое. Ярамила уже распорядилась подать. Он ведь тоже с детства сидел за столом с бабкой Милорадой, и от этой согласованности их чувства воспоминаний у Притславы так защемило сердце, что слезы поползли по щекам и намочили край у бруса, которым она прикрывала лицо. Но все отнесли это к скорби по мужу, Столпились, стали утешать, обещать в скорости новую свадьбу, нового мужа, ясносокола, малых детушек, белых лебедятушек. Она все плакала, смывая слезами остатки горечи, страха и тоски, и уже казалось непонятным, как могла она целых четыре года жить в чужой земле среди чужих людей. Наутро все поднялись рано, и вскоре изба опустела. Князь Ольг ушел к воеводам и нарочитым мужам в гридницу. Пользуясь встречей, те обсуждали разные мужские дела, а княгиня с женской частью семьи и приближенных ушла готовить молодых. Придиса и Заряла возглавили девушек, подруг невесты, которым предстояло сперва вычистить баню, а потом вести туда Людомилу. А сама Ерамила и Ведица готовили караваи. В избе где не толпилось столько чужого народу и было меньше опасности с глаза. В другое время Предслава с радостью приняла бы участие в этом. Все женщины от пяти до восьмидесяти лет очень любят свадьбы. Но теперь ей, как вдове, не полагалось прикасаться никаким свадебным принадлежностям. Поэтому она осталась одна в избе, чему вовсе не огорчалась. Приятно было посидеть в тепле и покое. после трехдневной дороги по осеннему холоду и застывшей грязи. Но не только в этом было дело. Когда все вставали из-за стола, кроме жениха, которому есть в этот день не полагалось до самого вечера, поэтому Свенельд сидел на дальнем краю лавки, предслава глянула на Ваяту. Он жил с Велемовой дружиной, но княгиня пригласила его к своему столу на все время пребывания в Киеве. И он охотно пользовался этим приглашением ради предславы. Поймав ее взгляд, он тут же догадался. Ей что-то надо. В сенях и перед избой уже толпились празднично одетые люди. Женщины ждали княгиню, мужчины и молодые парни жениха, чтобы вести его в баню. Ваяте, как одному из жениховых братьев, полагалось идти с ними. Но понимая, что зачем-то нужен предславе, он отстал от прочих. Замешкался, будто перевязывая оборы, и крикнул, что догонит. В суете, разбирая кожухи, верхние платки, шапки, опоясываясь, все постепенно перемещались к дверям. Предслава укрылась за занавесом бабьего кута, чтобы кто-нибудь подобрать сердце не потащил ее в гости. Занавес был богатый, из того же греческого самита, не то что в простых избах. Наконец стало тихо. Предслава выглянула и тут же попала в руки Ваяты, который как раз подошел к занавесу. Он быстро наклонился ее поцеловать, и она сначала не возражала, но когда он коснулся ее губ, отстранилась. «Ну тебя, привуйки на мларе!» «Да он покрыт, они не увидят!» Ваята усмехнулся. Он вовсе не корил себя за то, что любит сестру сильнее положенного, хотя понимал, что другим незачем об этом знать. «Я тут задумала кое-что», — шепнула Предслава, обшаривая взглядом избу и стараясь убедиться, что в темном углу на краю лавки никто не задержался. «Я тоже кое-что задумал», — с готовностью подхватил Ваята. «Я не про это», — Предслава нахмурилась, одновременно подавляя невольную улыбку. «А жаль. Тогда про что?» Предслава прикусила губу, не зная, как сказать. эта мысль у нее возникла вчера, когда Ярамила показывала ей аксамиты и поволоки в своем ларе Постереги в сенях. мне тут надо сделать кое-что пока в избе никого нет Поискать кое-что пояснила она в ответ на его вопрошающий взгляд У меня в корости не пропажи случилось Может, я дура бессовестная что на родню думаю но а вдруг Пред не оставляла мысль, что тот кому была выгодна смерть в Аладыне, Мог ведь и руку к этому приложить. А все нити сходились к Ольгу. Ей хотелось бы, чтобы виновным оказался покойник Крепимер или кто-то из его родни, но... Она не могла забыть взгляд, который на нее вчера бросил Ольг. Как на меч, хорошо послуживший в бою. — Я тогда лучше снаружи у дверей встану, — сказал Ваята. — А то под заволоку притащится кто, и сеней не увижу. Тебе долго, «Не знаю, но тут...» Она бросила взгляд на большие лари-княгини, редком стоявшие у стены. «Работы много. Помочь чего?» Предслава подошла к самому старому ларю, тому, что Ярамила 16 лет назад привезла с собой из Ладоги. Его легко было узнать и по резьбе, в которой сразу виднелась рукавуя Велема, великого умельца резать по дереву. по варяжским узорам в виде змеев и по полукруглой крышке северного образца. У двух остальных, изготовленных уже здесь, в Киеве, крышки были шатром. «Простите меня, чуры и пращуры», — попросила она, положив ладони на крышку. «Может, я понапрасну на вуйку думаю, но пока не проверю, не будет мне покоя. Не гневайтесь, чужого ничего мне не надо, только свое хочу отыскать». Она осторожно сняла шелковое покрывало с золотой вышивкой, свернула, переложила на соседнюю скрытню, а Ваята поднял тяжелую крышку. Предслава кивнула в благодарность, и он быстро вышел, миновал сени, прикрыл за собой обе двери и встал перед избой с самым беззаботным видом. Даже песню запел, как полагалось, в это предсвадебное утро. «Ты лети, лети, коленая стрела, выше по лесу, по поднебесью!» Ты убей, убей, коленая стрела, серу утицу на Волхове реке, раскрасавицу в отцовом дому. Сера утица, невеста моя, раскрасавица, невеста моя. Моя сужена снаряженная, выше всех она посаженная. Его голос отчасти долетал до предславы сквозь отодвинутую заволоку и тем самым подбадривал. И все же у нее дрожали руки, а сердце так колотилось, что она едва сумела поднять и вытащить первое платье из зеленого самита, лежащее сверху. Широкое, с короткими рукавами, вышитое серебряной нитью. Едва ли она могла бы волноваться сильнее, если бы даже собиралась что-нибудь украсть. В маленьком отделении лежали ларчики с украшениями княгини, иголки, воткнутые в мотки шерсти, какие-то маленькие мешочки. Поднимался дивный запах трав. Стараясь как можно меньше тревожить чужие вещи, Предслава ощупала мешочки. То, что ей нужно, она узнает. Здесь этого не было, и пришлось приступить к большому отделению. Оно было так плотно заложено косяками тканей, одеждой и разными покрывалами из греческих шелков, что предслава и не надеялась когда-нибудь добраться до дна. Но приходилось торопиться. Кто-нибудь из обитателей избы мог вернуться в любой момент. Ваято допел песню до конца и теперь насвистывал ее без слов. Вид у него был самый спокойный и праздничный, но, тем не менее, он не выпускал из виду двор и постройки. Княжья баня уже вовсю испускала пар, откуда едва ли кто сейчас побежит в избу. «Разве кто-то из женщин вернется?» В воротах показалась девичья фигурка в лисьем кожухе, покрытым греческим шелком. Из-под теплого платка виднелось шелковое же красное очелье, вышитое золотой нитью. богата сразу видно княжью дочь. Это оказалось Заряло. Чего ей тут делать? Ваято знал, что она живет не здесь, а со своей матерью аж на соседней горе, в бывшей воеводской избе, оставшейся от матери Белатура. Девушка направлялась явно к Ольгову жилищу, но, увидев у дверей Ваяту, слегка переменилась в лице. Сбилась шага, однако тут же гордо вздернула нос и продолжила путь. И сделала вид, будто крайне удивлена, когда Ваята все так же спокойно шагнул в бок и заступил ей дорогу. «Дай пройти!» Настойчиво потребовала Заряла, будто он мог не понять, что ей нужно в дом. Ваято помотал головой. «Что-то ты, девушка, невежливая!» Обстоятельно заметил он. «Невежливая, неприветливая, суровая. Не поклоняясь, здрасти не сказавши, уже в дом идти хочешь». «С тобой, что ли, здороваться?» Заряла отступила на шаг и нахмурилась, при этом меряя парня с ног до головы изумленно пренебрежительным взглядом. Точно с ней заговорил воротный столб, и еще требует приветствия. «А чего же не со мной-то? Я же ведь человек, не пес дворовый, не волк лесной. Я вот с тобой здороваюсь. Здравствуй, красная девушка, яснозорюшка, брови куньи, походочка лебединая». «Здравствуй», — коротко и язвительно отозвалась Заряла. «А теперь дай пройти. Чего встал-то у двери, будто в самом деле пес?» «Сразу тебе и пройти». Ваята недоверчиво покрутил головой. «Голова без поклона, руки без подноса, и сразу пройти. Так дела не делаются. А куда это ты держишь путь, дороженьку?» Так же обстоятельно и ласково продолжал он, по-прежнему загораживая спиной дверь. Вероятно, предслава услышит их голоса, но ей ведь нужно время, чтобы все привести в положенный вид. «Кто много знает, тот быстро состарится». Заря лохмурилась и даже притопнула в досаде, жалея, что не может силой негодования сдвинуть его с места. Все эти дни в ожидании свадеб сначала брата, потом сестры, она пребывала в дурном расположении духа. А Ваята еще вчера ей не понравился. Раздражал его вызывающий вид, уродливый шрам на подбородке, серые глаза, глядевшие на нее с веселой издевкой, будто ее досада его забавляет. и он злит ее нарочно. И особенно Зарялу раздражал его северный выговор. Она не любила все, что исходило из Ладоги, а этот варяг был просто воплощением всего того, что мешало ей жить. Понаехала этих варягов, проходу от них нет. Не слишком разбираясь в многочисленной ладожской родне княгини, Заряла считала Ваяту сыном Велема. Она ведь сама вчера слышала, как воевода называл его сыном. Да и на глаза ей они в основном попадались вместе. Они и впрямь по внешности, речи и всем привычкам были похожи, как ближайшие родичи, так что ошибиться было не мудрено. «До старости мне еще далеко. А я ведь знаю, что ты не здесь живешь. Чего забыла-то?» Перестав прикидываться кощунником, спросил он. Но если его подчеркнуты вежливые речи причиняли заряли досаду, то и теперь он ей понравился не больше. А его и правда забавляло ее раздражение, смешанное со страхом. Он видел, что она боится его, и злится на себя из-за того, что боится. И чем сильнее она храбрилась, тем сильнее его тянуло ее пугать, будто проверяя запасы храбрости. «Мне нужна княгиня Коростинская, предслава», — через силу пояснила она, понимая, что иначе ничего не добьется. «Если пустить не хочешь, то хоть позови ее!» Но Ваято снова покачал головой. «Ее там нет. Может, я вместо нее подойду?» «Не подойдешь!» — отрезала Заряла, не веря, что предславы нет в избе. «Куда могла деться. «Может, все-таки подойду?» — настаивал Ваято с намеком, улыбаясь и придвигаясь ближе. Увидев, что он отодвинулся от двери, Заряла вдруг кинулась вперед, надеясь проскользнуть между его плечом и косяком. Но это оказалась ловушка. Не успела она и коснуться двери, как очутилась крепко зажатой в угол возле косяка. «Проворна ты, будто мышь», — Ваята усмехнулся. «Да я провор не тебя. Ты бы хоть выкуп мне предложила, глядишь, я и пустил бы». «Да ты хоть знаешь, с кем говоришь?» Задыхаясь от негодования, Заряла дёрнулась прочь от двери, и он выпустил её. Она отскочила на пару шагов, дрожа от возмущения и кляня себя, что сдуру придвинулась к нему на опасное расстояние. «Да где уж мне?» Ваята недоумённо поднял брови, хотя прекрасно её знал. «У Ольга было всего две дочери. Из них одна не эта, его сестра. Мудрено запутаться». «Я дочь князя Ольга». «Что ты говоришь?» Ваято изобразил глубочайшее изумление. «А я и во сне не мог увидеть, и в мыслях не мог помыслить. Что же ты, Ольгова дочь, от подруг отбилась? У брата твоего чай свадьба, а ты не весь где бегаешь, с добрыми молодцами заигрываешь». «Это я с тобой заигрываю?» Заряла чуть не задохнулась от возмущения. «Да я бы... век бы глаза мои на тебя не глядели!» В это время позади скрипнула внутренняя дверь. Ваята отошел от порога, и из синей показалась предслава Руку она держала за пазухой. Глянув на ее побледневшее лицо, Ваята сразу понял. Нашлась пропажа. Но радоваться нечего. Это скорее очень плохо, чем хоть сколько-нибудь хорошо. «Ты здесь!» С облегчением воскликнула Заряла и бросила убийственный взгляд на Ваяту, который уверял, что деревлянской княгини в доме нет. Но тот и не подумал смутиться, и даже бровью в ее сторону не повел, не отрывая глаз от Предславы. — А я за тобой пришла. Людоша тебя зовет. — Меня зовет? Предслава была сама не своя, и не только Ваята, но даже Заряла это заметила. — Что с тобой? Ты здорова ли? «Нет, да», — отвечала предслава, будто вообще не очень понимала, о чем с ней разговаривают. «А что Людоши зовет? Что она сказала?» «Да как же она скажет? Ей же нельзя говорить!» «Она плачет. Дорогая моя матушка, ты приди ко мне, твоей дочери и все такое. Ее же матери тут нет, а ты, княгиня, сказала, из ее рода единственная женщина. Видать, хочет, чтоб ты ее снаряжала». «А, да», — предслава поднесла руку к колбу. «Поняла. Хорошо, я приду. Ступай, скажи, я сейчас приду, только вот...» «Ты сама-то дойдешь?» — Заряла слегка попятилась. «Коли ты нездорова». «Я провожу», — подал голос Ваята, уже не смеющийся. «Ступай себе, красавица». Оскорбленно развернувшись и взметнув косой, Заряла удалилась. Ваята взял Предславу за руку и увел назад в сени «Ну, что?» Предслава посмотрела на него, потом вынула из-за пазухи руку. И Ваята увидел Лелёшку, только одну. Для свадьбы изготавливаются две куколки, мужская и женская, и надеваются на общий льняной жгут, заменяющий им руки, как бы сомкнутые и неразрывно на всю жизнь. Но Притслава держала только одну лелёшку, женскую. Жгут был обрезан на середине, кукла-жених исчезла. Нашла. Притслава закивала, от потрясения не в силах говорить. «Она одна. Второй нет. И ещё вот». Она показала на знак, вышитый чёрной нитью на платьице куклы. На том самом месте, где ее мать в плескове вышивала красной нитью заклинание любви и плодовитости. Но прежняя вышивка исчезла, сменившись другой. «Йоту на мать!» — протянул Ваята, глянув. «Даже мужчинам известен знак, что зовется между женщинами Нива Непаханная. Его носят на одежде незамужние девушки, которым еще нельзя рожать. И второй, перуновый кони». попросту еще называемые крючки, поставленные головками друг к другу. Они дают супругам взаимную любовь и плодовитость, а хвостами несут разлад в семье и препятствуют рождению детей. Увидев эти крючки, Предслава поняла, вот почему она, трижды оказываясь беременной, не выносила ни одного ребенка хотя бы до половины срока и теряла их так рано, что никто ничего и заметить не успевал. Вот почему Володыне понадобилась бы Ляна, уступающая ей и родом, и красотой. «Этого не было!» – шептала Предслава. «Был другой. Моя мать вышивала. А это другой. И это она. Вуйка еруша Да, матушка моя!» Предслава наконец заплакала и уткнулась лицом ему в грудь. Ваята обнял ее, лицо его посуровило. Подозрения Предславы подтвердились. Ее свадебные лелёшки нашлись в ларе у княгини Ярамилы, а значит, для нее и были похищены. Неизвестно, куда делась кукла-жених, но и так ясно, что она уничтожена. А кукла-невеста сделана бесплодной, будто девушка, не знающая мужа. Представляя, как творится подобная ворожба, Предслава догадывалась. что прежде через куклу жениха самого Володыню, вероятно, пытались лишить мужской силы и способности производить потомство, а потом навлекли и смерть. Но ее предславы кукла была взамен свадебного поиска подпоясана красной шерстяной нитью с узлами. Княгиня Ярамила никак не могла желать смерти дочери своей сестры. Злая ворожба была направлена только против ее мужа. Но предслава была так потрясена открытием, что все ее прежние несчастья, четырехлетнее бесплодие, вдовство, навлекли на нее руки ближайшей родни, сестры матери, что не могла говорить. Только вчера она так радовалась, что у нее столько близких, что ее род так многолюден и могуч. Что там говорил Рулов, когда речь идет о власти, князья и конунги готовы на всё. И даже кровное родство утрачивает значение. «Что теперь?» – спросил Ваята. В его голосе звучала решимость сделать все, что она скажет. «Только не говори никому», – Предслава вытерла слезы. «Я сама с ней поговорю. Или не буду, не знаю. Но теперь я знаю, почему и кто». «Да свиньте он место чистил», – сказал Ваята, имея в виду Ольга, и Предслава поняла. Родись у тебя трое сыновей, чтобы они киевские делали? А так право на деревлянь в наш род перешло, а сидеть там теперь, кроме Свенти, и некому. Тебе земной поклон, а ему стол коростинский». Его лицо ожесточилось, глаза недобро сверкнули. пред славу переполняли боль и обида, невыразимая словами. «Ее просто использовали». И не только сейчас, после смерти Володыни, о чем она догадалась вчера. Ее использовали все последние 12 лет. Хитроумный Ольк должно быть, продумал все это давно, когда она еще была ребенком. Женив наследником Стиславичи на своей племяннице, он установил родственную связь, которая теперь сделала его сына наследником Коростинского стола. и при этом позаботился, чтобы у других наследников не возникло, а стол поскорее освободился. Вся ее предславы судьба с самого начала, с того далекого дня, когда ей, восьмилетней девочке, рулов сват привез вышитый платок от жениха, была задумана и устроена именно таким злосчастным образом. Она сокрушалась о своем бесплодии, сетовала на раннее вдовство, а все шло так, как и задумал Ольк. Он пожертвовал, если не ее жизнью, то счастьем ради своих выгод, по трезвому расчету изломал ее женскую судьбу. Свою-то дочь пожалел. Правда, Придисы Владимиру пришлось бы дожидаться слишком долго. Она была моложе его аж на девять лет, в то время как Придслава только на пять. И теперь Придиса, любимая дочь вещего киевского князя, получит все. «Княжий стол в Чернигове, семью, детей и счастье, а Свенальд в Коростине, а она, Предслава». Она-то думала, что Ольк намерен вознаградить ее только за успешную борьбу с крепимером, а оказалось, что это были так, дожинки. Двенадцать лет она служила ему покорным верным орудием, не догадываясь об этом. От потрясения Предслава дрожала так, что у нее стучали зубы. Ваята усадил ее на лавку, пытался напоить водой из ковша. Потом догадался сбегать к жениховой бане через двор, принес оттуда в том же ковше медовой браги и заставил выпить. Глотнув сладковатый, пенящийся, щекочущий язык жидкости, предслава немного успокоилась и встала. Свою злополучную лелёшку она снова сунула под кожух. — Пойду, — сказала она, — что ты будешь делать? Ваята крепко взял ее за плечи и прислонил к стене, словно хотел помешать сгоряча наломать дров. «Ты того, бережнее. Я тоже не думал, что он на это способен. Но коли теперь мы знаем, тут сначала подумать надо, а потом уж... Хочешь, Вуювельму сперва расскажем? Он посоветует что толковое». «Расскажем, наверное, но не сейчас». Ваята был прав. Князь Ольг, такой любезный с сродней жены, на самом деле оказался опасен, как истинный змей. И сколько бы раз зверя забыть реки не изгоняли, он снова находил щелку, чтобы высунуть свою черную голову в явь предславенной жизни. Глядя в серые решительные глаза Ваяты, предслава подняла руку и погладила его кривой шрам на подбородке. Как она боится своих чувств к нему! более горячих, чем сестре положено питать к брату, стыдиться того, что хотя бы в помыслах они оба переступают родовой закон. А выяснилось, что их знатные и уважаемые старшие родичи, опора и пример, уже много лет виновны в гораздо худшем нарушении того же закона. На кого теперь опереться? Кого почитать? Кому верить? «Я верю только тебе». В отчаянии призналась предслава и прижалась лицом к его плечу. Ваято вздохнул и накрыл ладонью ее голову. Открытие потрясло его чуть меньше, но и он не ждал такого предательства от кровной родни. «Ну, Вуевелем тоже мужик надежный». Из чувства справедливости и с глубоким убеждением сказал он наконец. «Наши ладожские вообще совсем не то, что эти киевские». поедем с нами в Ладогу, а? Примечание. Руки в золоте по локоть, ноги в серебре по колено. Сказочные приметы богатыря, знак его божественного происхождения и силы. О приглашении Велима быть почестным братом. Среди многочисленных обязанностей почестного брата была и обязанность заменить новобрачного на супружеском ложе, если тот по каким-то причинам окажется не в силах. Иначе без лишения невесты девственности свадьба вообще не будет считаться состоявшейся. Привуйки на мларе. Ларь, скрыня, считался вместилищем родовых духов хозяйки, привезенных из родительского дома в дом мужа. Без подноса, без подарка, подношения.